Ричард Фейнман «Не все ли равно, что думают другие?» Читает Константин Корольков Предисловие В связи с тем, что ранее уже выходила книга «Вы, конечно, шутите, мистер Фейнман», следует прояснить здесь несколько моментов. Во-первых, хотя центральный персонаж этой книги тот же, что и в предыдущей, приключения любознательного эксцентрика здесь иные. Одни веселые, другие грустные. Но большую часть времени мистер Фейнман, конечно, не шутит, хотя порой этого сразу не поймешь. Во-вторых, истории в этой книге размещены более свободно, чем «Вы, конечно, шутите», где соблюдалась хронология событий, чтобы создать подобие порядка. В результате у некоторых читателей сложилось ошибочное представление, будто «Вы, конечно, шутите» автобиографии. Движущие мною мотивы просты. С тех пор, как я впервые услышал рассказы Фейнмана, у меня возникло сильное желание поделиться ими с другими. И, наконец, большая часть этих историй не была рассказана, как в прошлый раз, во время игры на барабанах. Я коротенько поясню это ниже. Часть первая «Пытливый характер» начинается с рассказа о тех, кто в наибольшей степени оказал влияние на формирование личности Фейнмана, о его отце Мэлли и его первой любви Арлин. Первая история — обработка радости открытия программы BBC, подготовленной Кристофером Сайксом. История Арлин, давшая название этой книге Фейнману было пересказывать слишком больно. Поэтому она компоновалась последние десять лет из фрагментов других шести рассказов. Когда работа, наконец, была завершена, Фейнман особенно полюбил эту историю, был счастлив поделиться ею с другими. Остальные рассказы Фейнмана из первой части, несмотря на свойственный, более легкий настрой, вошли сюда потому, что второго тома, вы, конечно, шутите, не будет. Фейнман особенно гордился рассказом «Просто как раз два три", который он подумывал переработать статью по психологии. Письма из последнего раздела первой части любезно предоставлены Гвинет Фейнман, Фрименом Дайсоном и Генри Бетте. Часть вторая. «Мистер Фейнман едет в Вашингтон» — это, увы, последнее большое приключение Фейнмана. История получилась длинной, поскольку содержащаяся в ней информация по-прежнему актуальна. В сокращении, вторая часть публиковалась в журналах Engineering и «Science and Physics Today». Она не издавалась раньше, так как после работы в комиссии Роджерса Фейнман перенес третью-четвертую полосные операции плюс радиотерапия, гипертермия и прочее терапевтическое лечение. Сражение Фейнмана с раком, продолжавшееся 10 лет, завершилось 15 февраля 1988 года, спустя две недели после того, как он закончил читать свой последний курс лекций в Калифорнийском технологическом институте. В качестве эпилога я решил включить сюда одно из самых ярких и вдохновенных его выступлений – «Ценность науки». Ральф Лейтон, март 1988 года.